Владимир Кантор Я позволю себе остановиться на истории моего очень близкого приятеля, с которым, как было сказано когда-то, делил пополам судьбу. Его любимый сын в пубертатном возрасте перестал воспринимать родителей как людей, заслуживающих уважения. Он стал хиппи. Отец же работал в советском философском учреждении, получал советские деньги, будто были здесь другие а сын про учебу и слышать не хотел. Все разговоры отца о необходимости учиться воспринимались лишь как попреки. И вдруг мой приятель услышал от сына одну неожиданную вещь, что только один приличный человек есть в наших окрестностях — отец Александр Мень. Как уж слух об отце Александре дошел до хипозных компаний, объяснить не берусь. Но для него это был шанс. И он спросил, «А хочешь, я тебя отвезу к отцу Александру?» Сын шалело посмотрел на отца. «А ты что, знаешь его, что ли?» Мой приятель был для него уже ниже Плинтуса, а тут вдруг из-под Плинтуса поднялась его голова. И они поехали в новую деревню. По Ярославской дороге доехали до станции Пушкина, оттуда надо было проехать до новой деревни. Но можно было и пешком. Они пошли пешком. Сын спросил. «А он будет со мной говорить? Или я только буду присутствовать при вашем разговоре? Тогда я не хочу!» Приятель примиряюще сказал, «Думаю, что ты будешь равноправным собеседником». Пришли они в церковь к окончанию службы и вперед пробираться не стали. Но отец Александр, уже сходя сам Амвона, заметил моего приятеля, кивнул ему, но продолжал отвечать на вопросы прихожан. Потом подошел, благословил моего приятеля и повел их в свой домик рядом с церковью, предложив выпить чаю. Сын шел, на лице его было написано, что он понимает важность происходящего и с кем он идет. Скорее всего, вообразил, как будет рассказывать приятелям, что пил чай с самим Александром Менем, ради этого готовясь терпеть скуку взрослых разговоров. В том, что с ним будут говорить как с самостоятельной личностью, он вдруг разуверился. Они вошли в комнату, где на стенах висели портреты, в углу икона, горела лампадка. Отец Александр ушел хлопотать по чаевному делу, достал чашки, блюдца, деревянное блюдо с пряниками, сахарницу. «Ну что, поглотку чаю? А потом я бы хотел поговорить с молодым человеком. Но наедине. Пап не возражает?» Мой приятель кивнул. «Конечно, не возражаю». Они выпили по чашке чая и мой приятель вышел на улицу, прихватив недоеденный пряник. Потом, как говорил, пожалел, что не взял больше. Ходить пришлось долго. Казалось, что больше час хожу, но вряд ли. Однако не меньше минут сорока, — говорил приятель. Вдруг выглянул из домика сын, помахал ему приглашающей рукой, и лицо прямо светилось. Похоже, что разговор получился более чем удачным. Приятель вошел, и отец Александр сказал. А теперь мне надо пару слов сказать твоему отцу. Не возражаешь? Сын вышел беспрекословно, к чему мой приятель не привык. Потом, когда за ним закрылась дверь, он поблагодарил батюшку. Спасибо, отец Александр. Он уже немного изменился. Вы собираетесь его крестить? Меню усмехнулся. Да разве в этом дело? И Сталин, и Гитлер были крещены. А что толку? Нет, здесь надо другое. А что? Приятель удивился, но потом с каким-то придыханием повторял слова отца Александра, который произнес «Я беру его на себя». Приятель рассказывал «Ты понимаешь, он это сказал, как и само собой разумеющимся. А ведь сколько надо внутренних сил иметь, чтобы такое сказать?» Аминь добавил «Он будет ко мне ездить раз в неделю. Будем заниматься. Он у вас хороший». Они пошли к поезду. Мой приятель пытался задавать какие-то вопросы, но сын неожиданно мягко ответил. «Папа, не надо, не надо об этом говорить». Прошло время, перемены начались далеко не сразу. Поначалу уменьшились нашествия хиппи в квартиру, потом стали появляться религиозно-философские книги. У моего приятеля они были, но тут важно, что это были находки сына. А через полгода сын вдруг сказал, что его можно поздравить, что его сегодня утром отец Александр крестил. У приятеля была фотография, на которой они рядом с отцом Александром. Сын повесил ее в рамки на стенку, надписав «отцы». То есть один земной, другой духовный. Потом приятель ушел из семьи женился второй раз. С сыном отношения отдалились, но 9 сентября сын вечером позвонил ему из семхоза. «Папа, сделай что-нибудь. Сегодня кто-то убил отца Александра. Все его ученики здесь». Николай Каретников Вот эпизод, который привел бы в ярость черносотенцев от православия. Попытаюсь вспомнить, как рассказал его отец Александр. Однажды после конца службы приехал ко мне в новую деревню отец Сергей Желудков и привез с собой католического кюре из Франции или лютеранина пастора из Германии. Мы сидели у меня в домике и беседовали. Вдруг является некая девица, вызывает меня из комнаты и требует: отец Александр, я должна сей же час принять крещение. Отвечаю ей. Это невозможно. Служба давно кончилась, певчие ушли, и церковь заперта, и у меня даже нет предметов, необходимых для обряда. К тому же я не уверен, что ты подготовлена к крещению. Так что сама видишь, я не могу тебя крестить сегодня». Она опять свое. «Хочу креститься немедленно, не могу больше жить крещенной. И вижу, вся она пылает, глаза горят, руки трясутся, и все твердит «хочу креститься, хочу креститься». Посмотрел я на нее и решил, что готовить ее не надо, а надо мне взять некоторый грех на себя, а потом уж его отмаливать. Пошли мы в пятером к новодеревенскому пруду. Девица вошла в воду, я встал на одном берегу, отец Сергий на противоположном, пастор направо от меня, кюре налево. Молитвы читали все вместе. Мы с отцом Сергием по-нашему, кюре на латыни, пастор на немецком. Так и окрестили монахиня Клер Латур. Инициатива встреч с отцом Александром шла от Бога, даже если нужно было выверять даты и проявлять большую осторожность. Вот почему его звонок в Трефонтане в Риме, накануне похорон малой сестры Магдалены можно считать чудом. Трефонтане Три источника — место мученической смерти апостола Павла в Риме. В настоящее время там находится главный дом конгрегации малых сестер Иисуса. Мы очень хотели, чтобы рядом с греческой, мелькитской, украинской церквами, которые уже молились над ее гробом, присутствовала и русская православная церковь. Но это было немыслимо. И особенно было немыслимо, чтобы представителем РПЦ был отец Александр. У него было предчувствие, что остались считанные дни, чтобы нести благую весть через средства массовой информации, предоставленные ему, наконец, после стольких лет запрета на слово. И он, дорожа каждой минутой, не хотел уезжать из страны. И вдруг итальянцы выдают ему билеты и визу на симпозиум в Бергамо. И он едет. И оказывается, в Риме, в Руссикуме, именно в тот момент, когда туда попадают священники, вернувшиеся из Тре-Фонтане, после панихиды по матушке Магдалене. Русикум, католическое учебное заведение в Риме, готовящее священников византийского обряда. Это произошло вечером 8 ноября 1989 года. А в июле того же года отец Александр еще встречался с матушкой Магдаленой в Москве. Он тут же позвонил, очень взволнованный, так как для него, приехавшего в Рим так неожиданно и ничего не знавшего, было очевидно, что это знак Божьей воли. И что, без сомнения, здесь не обошлось без горячего желания матушки Магдалены, чтобы он приехал проститься с ней. На следующий день, 9 ноября, мы везли его на машине из Руси отпивание в Тре-Фонтане. По дороге мы показывали разные памятники, катакомбы, римские дороги. Но он знал наизусть весь план Рима и, вероятно, лучше, чем мы. После отпевания он смог поприветствовать несколько человек из пятидесяти священников, которые служили вместе отца Рене Вуайома и малых братьев, трех кардиналов, братьев из ТЗ и сестер из Грандшампа, отца Тадеуша Феодоровича из Ляск, Польша, представителей Константинопольской и других восточных церквей. После трапезы он отслужил панихиду на церковнославянском языке в часовне и обратился отдельно к малым сестрам. «Я очень любил малую сестру Магдалену не просто за ее человеческие качества», но потому что я был уверен, что ее замыслы, ее видение, ее начинание — великое дело в современном мире. Когда-то, 2000 лет тому назад, мир потрясали войны, противоречия, и было много искушений у людей, как и сегодня. Апостолы, мужчины и женщины победили языческий мир не силой, а верой и служением. Мир раздирается ненавистью сегодня, и победить ее можно только любовью. Самая сильная любовь — любовь евангельская. И в ушедшей от нас матушки Магдалине эта любовь была удивительной силы. Она собрала сегодня людей со всех континентов, и это такая радость для вселенской церкви. Матушка Магдалена несколько раз была в России, и мне выпало счастье видеть ее, знать ее. Она была для меня и для моих прихожан, для моих друзей свидетельством силы духа, когда плоти уже почти не было. И последнее, что я хочу сказать. Когда мы вспоминаем День Успения Девы Марии из жизни земной, это праздник. И сегодня, когда мы на похоронах, на погребении, Когда мы прощаемся, я чувствую атмосферу торжества, праздника церкви. Пусть ее молитва о вас и Божье благословение будут с вами всегда. На следующий день, после отпевания сестры Магдалены, отец Александр вернулся в Тре-Фонтане, чтобы увидеть и глубже почувствовать жизнь нашей общины. Его поразил рассказ о неожиданной и бесславной смерти брата Шарля де Фуко. Он увидел фотографии брата Шарля, иконы и рисунки, сделанные его рукой, словари, составленные им для общения с туарегами. Выходя из маленького музея, очень бедного и больше похожего на барак, отец Александр повторял и повторял по-итальянски. «Мираколо, мираколо!» Это чудо. И это действительно было чудом. Чудом зерна, упавшего в исламскую землю и давшего столько плодов. О чем молился отец Александр во время отпевания матушки Магдалены? О Вселенской Церкви, основанной Иисусом, и о Русской Церкви в частности? О своей готовности отдать жизнь? Мы это не знаем. Но десять месяцев спустя, 9 сентября 1990 года, по дороге в Церковь он упал, как пшеничное зерно, в русскую землю.